Кронный зал был украшен цветами и золотисто-розовыми занавесями. Весна. Я стояла позади Лоры, ожидая слов в церемонии мейстера, и разглядывала сестричку. «Какая ты красивая!» — невольно вырвалась. «В последнее время я несколько теряю позиции первой красавицы королевства», — недовольно заметила Лора. «Кто посмел?» — притворно-гневно вопросила я. «Ты!» А вот гнев сестрички притворным не был. Я посмотрела на наше отражение в зеркальной стене и недоуменно взглянула на Лориану. Сестра была в платье нежно-розового цвета, что подчеркивало и великолепный цвет ее кожи, и изумрудную зелень глаз. Светлые волосы собраны наверху и украшены жемчугом. Жемчужные украшения обвивали шею и запястья Она была совершенна. «На себя посмотри», — прошипела Лора. На мне тёмно-бордовое простое платье, украшенное лишь золотой вышивкой. К моему искреннему сожалению, матушка настояла на применении грима, посему губы накрашены в тонк платью, на шее и запястьях рубины. Кажется, это бабушкины украшения, но мне понравились, элегантно и сдержанно. «Ты совершенно немыслимым образом превратилась из гадкого утёнка в величественного лебедя», прошипела Лора, «и всё чаще придворные дамы склоняются к выбору платьев, как у принцессы Катрионы. У Лориана, я укоризненно посмотрела на сестру. Я лишь значительно похудела, но в остальном... А что касается элегантного, по твоему мнению, стиля, мне просто удобнее так одеваться. Теперь не нужно думать, что, поднявшись со стула, я могу смахнуть ненароком документы и чернильницу. «Я говорю не о нарядах», — прошипела Лора. «Ты изменилась, Кат, ты! И если раньше я была дурой, но красивой, а ты умный... но утыркой, то теперь ты у нас и умная, и красивая, а что остается мне?» «Невероятно! От нее ли я это слышу? Лора!» — протянула я. «Хочешь на мое место? Нет. Вот с этого и стоило бы начинать». Я грустно улыбнулась, совершенно не понимая смысла только что произошедшего разговора. «Ее королевское высочество, принцесса Лориана Араиля Старимана», громогласно объявил церемонии мейстер, и зал восхищенно затих. Я смотрела вслед Лори, испытывая уже ставшее родным чувство дикой зависти. Для меня младшенькая была идеалом красоты. Ее королевское высочество — наследная принцесса Катриона, Ренавиэль и Тримана. И я шагнула на белоснежную дорожку, выложенную мрамором и ведущую к трону. Странно, раньше я боялась сделать неверный шаг и запутаться в платье, а сейчас я спокойно шла, вспоминая тропинки Готмера, и мне очень хотелось ощутить свою руку в широкой руке шинге. Мне так не хватает этого чувства защищенности. «Какая она красивая!» — послышался шепот откуда-то из-за колонн. «Ну вот, Алора говорила. Все опять смотрят на нее. Она красавица, настоящая принцесса. Поднимаю голову, ища сестру взглядом. Она, как и всегда, стоит в окружении поклонников, но взирают все почему-то на меня. Подхожу к трону, легкий реверанс — и я занимаю свое место по правую сторону от отца. Мама улыбается мне. В глазах какая-то восторженная гордость. — Ну, где жена ждала риски гость? — шепотом начал король. — И почему ваши разговоры о постели не услышал лишь глухой? Я невольно усмехнулась, представив, что могли подумать окружающие. — Отец, — говорю тоже шепотом, — разговор велся не о постели, а о пятне. Рука папы сжалась на подлокотнике так... что мне казалось, что камень раскрошится. Затем, понизив голос, он осведомился. О каком пятне не речь? Это была кровь, это была грязная вода. Ответив, я задумалась. Но вполне могла бы быть и кровь. Избежать этого удалось путем преодоления трудностей, приложения природной вредности и с помощью рыжего усатого воинства. Эм, мы обсудим это позже. Прервала я беседу глухого с немым. Двери распахнулись, и церемоний мейстер громогласно объявил. «Его светлость правитель Даларии и Готмера, Динар Эвейтис Грахсовен!» Динар вошел спокойно и величественно, как и полагалось Айсиру его уровня. Я улыбнулась в ответ на его взгляд и сильно сомневаюсь, что улыбка была полна благостного расположения, как предписывал этикет. «Катриона!» — укоризненно произнесла матушка, я попыталась убрать это выражение детской радости — Но тут мама добавила. — Почему и Эсир Грахсован не сводит глаз с тебя? — Я единственная, кого он здесь знает, — так же шепотом ответила я. — Странно, — отец внезапно хмыкнул. — Но все же я не отдам тебя, Динару. Об этом не может быть и речи. — Об этом речи нет, — хмуро напомнила я. Но в этот момент Динар уже подошел к тронному возвышению, бросил взгляд на сияющую лариану и с улыбкой вновь посмотрел на меня. — На меня? — Это он заранее начинает воспитывать мою младшенькую. «Ну-ну», — Лора покраснела от досады и едва молнии не метает. Впрочем, они прекрасная пара. А дальше все согласно букве протокола, кроме тихого заявления отца. А он мне нравится. А в этом я и не сомневалась».